Шарль смотрел на председателя растерянно. 17... 17 миллионов? 17 миллионов? Да, сударь. В общей сложности у нас, у мадемуазель Гранде и у меня, со вступлением в брак будет 750 тысяч франков дохода. Дорогой кузен. Сказал Шарль, несколько придя в себя. Мы сможем продвигать друг друга вперед. Согласен, сказал председатель. Вот еще ящичек, который я должен лично передать вам. Прибавил он, ставя на стол ларец, с туалетными принадлежностями. дорогой друг», — сказала маркиза Добрион, входя, не обращая внимания на крюшо, — «не беспокойтесь нисколько о том, что вам сказал сейчас этот бедняга Добрион и возбила с толку герцогиня Де Шолье. Повторяю, ничто не помешает вашей свадьбе». «Ничто, сударыня, ничто», — ответил Шарль. — Три миллиона старых долгов моего отца вчера уплачены. — Деньгами? — сказала она. — Полностью. И капитал, и проценты. Я восстановлю о нем добрую память. — Какая глупость! Ну, глупость же! — воскликнула Маркиза. — Что это за господин? Спросила она зятя на ухо, заметив крышу «Мой поверенный», — тихо ответил он. Маркиза презрительно кивнула господину де Бонфону и вышла. «Мы уже продвигаем друг друга вперед», — сказал председатель, беря шляпу. «Прощайте, кузен». Эта самюрская обезьяна издевается надо мной. Хочется мне воткнуть ему в живот стальную шпагу. Председатель ушел. Через три дня господин Де Бонфон, возвратясь в Самюр, объявила о своей женитьбе на Евгении. Через полгода он был назначен членом судебной палаты «Ванжер», Перед отъездом из Самюра Евгения отдала переплавить золотые вещицы, бывшие так долго драгоценными для ее сердца. И вместе с восьмью тысячами франков своего кузена пожертвовала их приходской церкви на дарохранительницу. В этой церкви она так усердно молилась за него. С тех пор она жила то в Анжере, Что в Самюре супруг ее, выказавший преданность правительству в важных политических обстоятельствах, сделался председателем палаты, а через несколько лет старшим председателем. С нетерпением ждал он общих выборов, чтобы получить кресло в палате депутатов. Он помышлял уже о звании пера и тогда. О-о-о! — Тогда, значит, король будет его кузеном, — говорила Нанетта Громадина, госпожа Курнойе, самюрская гражданка, осведомленная хозяйкой в высоких званиях ей предназначенных. Однако господину-председателю де Бонфону он, наконец, отменил отцовскую фамилию Крюшо, не пришлось осуществить ни одного из своих чистолюбивых планов. Он умер через неделю после избрания его в депутаты от Мюра. Бог, видящий все и никогда не карающий понапрасну, Наказывал его, без сомнения, за его расчеты и юридическую изворотливость, с какой он смастерил Акуранте. Крюшо свой брачный договор, по которому оба будущих супруга отдавали друг другу в случае отсутствия детей в полную собственность всю совокупность своего движимого и недвижимого имущества, ничего не исключая и не выделяя из него. Освобождаясь даже от формальной описи, причем опущение в уже указанной описи не может служить поводом для отвода их наследников или лиц, причастных ввиду того, что упомянутая отдача в собственность и так далее. Эта концовка достаточно объясняет глубокое и постоянное уважение председателя к воле и одиночеству госпожи де Бонфон. Мы приводили в пример господина первого председателя как одного из деликатнейших людей. Жалели его и часто доходили даже до порицания скорби и страстной любви Евгении, но так, как они умеют осуждать женщину с жесточайшей бережностью. «Должно быть, госпожа-председательница де Бонфон очень больна, что оставляет мужа в одиночестве. Бедненькая. Скоро ли она выздоровеет? А что, у нее гастрит или рак? Почему она не обратится к врачам? Она в последнее время прямо пожелтела. Ей следовало бы проехать в Париж, посоветоваться с тамошними знаменитостями. Как может она не желать ребенка?» Говорят, она очень любит мужа. Как при его положении не дать ему наследника? Знаете, ведь это ужасно. А если это из каприза, так уж заслуживало бы всякого осуждения «бедный председатель». Определенная тонкой чуткостью, которая развивается у одинокого человека благодаря постоянным размышлениям и той исключительной зоркости, с какой он схватывает все, что попадает в поле его зрения. Евгения, приученная несчастьем и опытом последних лет все угадывать знала, что председатель желал ее смерти, чтобы оказаться владельцем огромного состояния, еще увеличенного наследствами дяди Нотариуса и дяди Аббата, которых Богу заблагорассудилось призвать к себе. Бедная затворница жалела председателя. Проведение Отомстила за нее супругу, Расчетливо и позорно равнодушно оберегавшему, Как свое крепчайшее обеспечение, Безнадежную страсть, Которой жила Евгения. Дать жизнь ребенку Не значило ли убить Надежды эгоизма, Радости, чистолюбия, Лилее моя первым председателем. И вот Бог бросил груды золота своей пленнице, равнодушной к золоту и стремившейся к небу, благочестивой, доброй женщине, которая жила святыми помыслами в тайне, не переставая помогать несчастным. Госпожа де Бонфон стала вдовою в 36 лет, с богатством, дававшим 800 тысяч ливров дохода, еще красивую, но как бывает красива женщина лет под сорок. У нее белое, свежее, спокойное лицо. Голос ее мягок и сдержан. Манеры просты. В ней все благородные черты страдания. Вся святость человека, Не загрязнившего себя соприкосновением С житейской грязью. Но также и сухость старой девы И мелочные привычки, создаваемые узким провинциальным существованием. Несмотря на 800 тысяч ливров дохода, она живет все так же, как жила раньше бедная Евгения Гранде, топит печь в своей комнате только по тем дням, когда отец позволял ей, затапливает камин в зале Душит его, как полагалось, по правилам, действовавшим в юные годы ее. Всегда одета, как одевалась ее мать. Самюрский дом без солнца, без тепла, Постоянно окутанный тенью и исполненный меланхолией, Отображение жизни ее... Она тщательно собирает доходы и, пожалуй, могла бы показаться скопидомкой, если бы не опровергала злословие благородным употреблением своего богатства. Основываемые ею богоугодные благотворительные учреждения, убежище для престарелых и христианские школы для детей, богатая публичная библиотека ежегодно свидетельствуют против скупости, в какой иные упрекают ее. Самюрские церкви обязаны ей многими украшениями, Госпожа де Бонфон, в шутку, называемая Мадемуазель, всем внушает благоговейное уважение. Это благородное сердце, бившееся только для нежнейших чувств, должно было, однако, подчиниться расчетам людского корыстолюбия. Деньгам суждено было сообщить свою холодную окраску этой небесной жизни и заранить в женщине, которая вся была чувства. Недоверие к чувствам. Ты одна меня любишь, говорила она на Нетте. Рука этой женщины врачует тайные раны всех семей. Евгения совершает свой путь к небу в сопровождении сонма добрых дел. Величие ее души скрадывает мелочность, привитую ей воспитанием и навыками первой поры ее жизни. Такова история этой женщины. Женщины не от мира среди мира, созданы для величия супруги и матери, и не получившей ни мужа, ни детей не семьи. Несколько дней, как заговорили О новом для нее замужестве, Самюрцы заняты ею и маркизом Де Фруафон, Родня которого начинает Обступать Богатую вдову, Как некогда делали Это крюшо. Говорят, что Нанетта и Курнойе Держат руку маркиза. Но... В этом нет и тени правды, и нанета, Ни Нанетто, ни Корное, недостаточно умны, Чтобы понять испорченность света.